Глава 16. Воля моя. «Дзанг! Дзанг! Дзанг! Банг! Дзанг! Дзанг!» Перестук тренировочного оружия и щитов в лодусе. Солнце в зените. Пекло, пекло то еще. Нос забился пылью, а лицо давно мокрое от пота. Обмениваюсь ударами с клеоником. Тот оказывается соперником намного серьезней, чем пир. Рыжий может по скорости на каплю превосходить здоровяка Клеоника, но силой, и в особенности техничностью, сильно уступает. Потому Мани решил, что чемпион его Лудуса подготовит меня лучше пира. Тут оппонент как-то ловко подбивает оба моих меча в сторону, и широкий мощный взмах щита Клеоника снизу вверх прилетает мне в голову. Раздается хруст, я ухожу в свободное падение спиной вперед. Мой полет сопровождает взвесь сияющих в лучах солнца на фоне голубого неба рубиновых капель. Кость нижней челюсти точно треснута. Тут без вариантов. Часть зубов в крошку. Но я не жалуюсь. Чем сильнее меня будут валять в пыли лудуса, тем крепче стану. И уловку эту запомню. И больше на нее не попадусь. Хотя я зарекаюсь подобным образом уже который день тонировок. Я выжил в том ночном сражении. Мы победили. Я также лежал и смотрел в небо. Звезды то меркли в моих глазах, то их яркость возвращалась к стандартным значениям. Был на грани. Серьезные раны. И не хватало пальца на правой руке. Красавчик, в общем. О чем и сообщил мне пир. Тоже раненый и вымотанный. Но держался на своих двоих. Следом ко мне подошел Мани. Навис надо мной. Даже снизошел до благодарности. Мол, молодец. Уделал главаря и мага, вырубил лекаря и отвлек лучника. Переломил ход сражения. Похвалил, короче. А потом велел добить. Последнее, что увидел перед смертью, склонившегося рыжего и узкий кинжал, опустившийся мне в глаз. В общем, вылечили меня, так сказать, самым кардинальным способом. Я же пришлый. Отличный раб. Убил такого, и он здоровеньким появляется. Удобно, блин, суки. На меня падает тень. Башка клеоника закрывает часть обзора. Мешает любоваться небом. Еще раздражает бесконечный стук тренировочного оружия, что звенит на весь лудус. Ты труп, красавчик, сообщает он мне. Если бы у меня во второй руке было оружие вместо щита, то твоя голова разделилась бы, как арбуз, на две половинки. Вздыхаю. Прав он. Такое могло быть. Никто не знает, с чем выйдет на арену Халвар. Тот викинг, которого выставит против меня Апи. Воин в бытность гладиатором выступал в амфитеатре на разных ролях с разным оружием. Был чемпионом того времени. Даже когда выкупился и ушел под руку Апи, арену не бросил. Иногда выходил на пару схваток в празднике. Мужик свирепый. Клеоник хоть и заявляет с пафосом, что одолеет викинга, но уверенности в словах и взгляде его не вижу. Не пойдет он своей волей против примпила Апиа, если выбор будет. — Ты, красавчик, вдвойне труп, — заявляет нависающий Клеоник. — Долго на песке валяешься. Нужно сразу отскакивать. — Сам знаю. Просто решил чуть отдышаться. — Но не для отдыха. Я прислушиваюсь к себе, чувствую внутри ту силу, чтобы мне помогла. Пусть ее и не так много, но она есть. Нужно понять, как ее использовать. Но Клеоник не отстает. Приходится подняться и снова вступить в бой. Удар, уклон, блок, удар, уклон, уклон. Как там было написано, вам открыта дорога и силы духа? Кажется так. Не это ли самая магия? основанное на духе, что мой наставник Хрумвар, что всевед в лесном береге говорили, что способность проявляется по-разному. Кто-то в бою может применять, кто-то в быту. Вон красава, например, исцелять с помощью этой силы может. А что я могу? Во время ночной схватки смог себя взбодрить, дать себе дополнительные силы. Помню, еще боль не так чувствовалась. И, возможно, скорость моих движений тоже увеличилась. Но это не точно. А могу ли я этой силой сделать что-то кроме усиления? Тут мне поможет только практика. А для этого мне нужно как-то постараться снова проявить эту силу духа. Как? Вжух, вжух, вжух! На два мощных взмаха клинка клеоника приходится не менее мощный взмах щитом. Только успеваю уходить от удара. Блокирую редко. В крайнем случае. Так как прилетает, будь здоров. Сила в здоровяке немерена. Я снова выхватываю от оппонента и оказываюсь на песке. Вскакиваю раньше, чем клеоник заносит ногу, чтобы пнуть меня. Снова бросаюсь в атаку. Хочу его достать. У меня это иногда получается, но недостаточно сильно. И пары ранений явно не хватит, чтобы победить в схватке с халваром, если верить в то, что про него рассказывают. Нужно достать Клеоника, да так, чтобы ему мало не показалось, и не один раз. Для этого мне нужно стать быстрее и сильнее. Технически я пока не скоро доберусь до его уровня, потому только голая сила может выручить. Снова, как мантру, повторяю, что нужно стать сильнее и быстрее. Сильнее и быстрее. Сильнее и быстрее. Я всем нутром желаю силы. И вдруг начинаю отчетлее чувствовать ее потоки внутри меня, как во время ночной схватки. Тогда я осезал боль. Так казалось, что ее. Сейчас осезаю другое. Это некая внутренняя энергия. Она поддается моей воле. Она и есть моя воля. А сейчас она заставляет меня ударить быстрее и сильнее. Стискиваю зубы. Чувствую, как энергия перетекает к рукам. Встречный удар. Дзанг! Громкий звон, и меч клеоника отлетает в сторону. Летящее оружие чуть не задевает одного из тренирующихся рядом. Сам здоровяк с удивлением провожает свой вырванный из руки меч. А я ломаю ему нос кулаком левой руки, сжимающий мой второй клинок. Решаю не калечить моего партнера по тренировкам своим оружием. У нас еще полдня впереди. Удар рукой шел уже без дополнительной силы. Ее хватило только на первый удар. Но и так выходит неплохо. Мани, наблюдающий за нашей тренировкой, приказывает. Лекаря зовите. Пусть поскорее залатает мужественное лицо Клеоника. Нужно, чтобы на следующих играх наш чемпион продолжал сиять своей красотой. Ну да, здоровяк же не пришлый. Убийством здоровья не поправишь. И он местная звезда и любимец. Можно сказать, первое лицо Лудуса. После мания, конечно. Его нельзя уродовать. Под лучи знойного солнца выводят Гамма. Гам это тот лекарь вражеского отряда. Теперь он раб мания. Говорят, ненадолго. Лекари обычно очень быстро отрабатывают рабский долг. То, что я оставил Гамма жить, мани меня особо облагодарил. Мало того, что у него свой лекарь теперь имеется, так и Габ с этим пришлым хорошенько поработал. И тот выдал, кто и для чего их отряд нанял. Мания заказал его старый друг Диокл. Я был второй дополнительной целью. Меня нужно было этому Диоклу доставить. Для чего лекар не знал. Что там Мани будет делать с этой информацией, мне особого дела нет. Но как я понял... Напрямую предъявить своему сопернику ланиста не может. Ну и фиг с ним. Мне не до этих разборок. Гам быстро правит нос к Леонику. И мы продолжаем схватку. Та внутренняя энергия, поддающаяся моей воле, а может это и есть сама моя воля, снова начинает чувствоваться. Снова ее осязаю. Пусть и этой энергии пока мало. Но она копится. Очень медленно. Нужно научиться пользоваться ей правильно. Но она не панацея, и не стоит сильно рассчитывать на нее во время боя. Использовать только в ключевые моменты схватки. И так, чтобы про нее никто не узнал. Незачем афишировать мои возможности. За тренировку успеваю применить способность еще раз. Напитав руку силой, принимаю на клинок очень мощный удар клюника. Тот не ожидал от меня настолько жесткого блока. И тем более не ожидал, что моя рука выдержит его удар. Потому он пропускает укол моего второго меча у себя под мышкой. После тренировки мы отмокаем в терме. О, терма, как же тут хорошо! Мани расщедрился и приказал нескольким женщинам промять и промассировать все мышцы тела Мне, Клеонику, Габу и еще нескольким гладиаторам-ветеранам. Видимо, меня теперь. Причисляет к элите, по крайней мере, до тех пор, пока приношу ему славу на играх. И пока от меня зависит репутация Лудуса. По пути в свою комнату, что просторнее, чем камера, с нормальной кроватью и деревянной дверью, натыкаюсь на Гама. Тот после залечивания ран гладиаторов возвращается в свою камеру. Лекарь провожает меня довольно злым взглядом. Тебе что-то не нравится? С вызовом спрашиваю его, «Нечего на меня так смотреть. Не я заставил его напасть на меня той ночью. Сам виноват. И его дружки». «Ты еще ответишь за то, что сделал?» Продолжая гневно посматривать, бросает он мне, когда быстро проходит мимо. «Лучше в городах не появляйся!» И быстро скрывается в одном из проемов.